Глава двадцатая. В пятницу около двух я позвонила Нюсе. «Ты не передумала худеть?» «Нет, конечно!» С энтузиазмом воскликнула Юдина. «Освободила неделю?» «Представляешь?» Радостно сообщила она. «Антон уехал в командировку. Я всем наврала, что улетела с ним в Швейцарию». «Это кто?» «Да муженек мой!» С тяжелым вздохом пояснила Нюся. «Тоже полнотой попрекать стал. Прикинь?» «Собрал чемоданы и заявил. «Знаешь, дорогая, пару лет назад без лишних килограммов ты выглядела моложе. «Может, ляжешь на липосакцию?» «Тоже выход», — кивнула я. «Отсосут несколько литров сала и снова стройный станешь». «Ни за что», — оборвала меня Нюся. «Действительно, многие из наших идут на такое издевательство. Только жертва потом снова появляется. Правда, в другом месте. Отрезала с жопы, переберется на плечи». Убрала живот, стечёт на бедра. Еще хуже становится. Вон Каролина, певичка из группы «Заводная обезьяна». Просто в жуть превратилась. Она решила слегка талию уменьшить. А каков результат? Нет, талия у нее теперь 54 сантиметра. Зато на спине гребень из жира. Не Каролина, а динозавр. Ну тогда... Слышь, Арина, с жаром воскликнула Нюся. «Если в результате твоих манипуляций я потеряю хотя бы 5 кило, даже три, я тебя так отпиарю. Вся страна читать кинется. Федор из издательства — мальчик по сравнению со мной. У меня связи во всех издательствах, на ТВ, на радио». Я улыбнулась. Несмотря на возраст и толщину, Нюся сохранила настоящую ребячливость. И вообще она была мне очень симпатична. «Ладно». Тогда положи в сумку необходимые мелочи и встретимся у метро. Но я же на машине. Нет. Хочешь похудеть? Конечно. Тогда едем на электричке. Куда? В санаторий для похудания. Хихикнула я. Чудесное, экологически чистое место. Тебе понравится. Путь занял у нас почти весь день. Сначала добрались до станции с зазывным названием Кащеева потом тряслись на автобусе до деревеньки Житинкина, затем побрели через лес долго еще простонала нюся садясь на пенек чистая ерунда успокоила ее я всего семь километров умру не дойду взвизгнула она это ужасно я забыла когда столько пешком ходила ничего выживешь приободрила ее я дыши глубже голова кружится жаловалась Нюся. «Это от избытка кислорода». «Ноги болят», — ныла она. «Альтернативы нет. Впереди лес, сзади тоже. Между прочим, тут волки водятся. Если до темноты, до попугаяхи не доберемся, запросто можем к ним на ужин попасть». Нюся подскочила и довольно резво пошкандыбала по узкой дорожке. Я, пряча усмешку, двинулась за ней. Последнего волка тут изловили еще до большевистского переворота, но Нюся об этом знать совсем не обязательно. Наконец мы взобрались на косогорчик. «Вон, попугайха! Я ткнула пальцем в покосившиеся домики, черневшие внизу. «Надо же было так деревню обозвать!» — удивилась Нюся. «Раньше тут жил барин, который страстно любил попугаев», — пояснила я. «Сам держал в доме и крепостным велел». В каждой избе по три 4 клетки висело. Вообще русские крестьяне ловили себе щеглов, но тут вот развелись попугаи. Мирно болтая, мы добрались до первой избенки. я пнула дверь ногой, покачиваясь на ржавых петлях, она открылась. «Входи!» «Это что?» – прошептала Нюся, оглядывая большую комнату с тремя железными кроватями. «Моё родовое гнездо!» «Что?» Я усмехнулась и смахнула пыль с табуретки. «Садись!» Меня воспитывала мачех, Раиса. Она родилась в этом доме. Тут жила ее семья. Но все давно умерли. И Раиса, и ее мать. Хата досталась по наследству мне. Но сама понимаешь, ею никто не пользуется. Впрочем, тут есть все для нормальной жизни. Вот смотри. В шкафу белье, одеяло, подушки. Наверное, отсырело немного. Ты проветри. На кухне чайник, кастрюльки, посуда, туалет на огороде, там же баня, дрова в сарае. Вот еды нет, зато воды навалом, колодец у забора. «И что?» — дрожащим голосом поинтересовалась Нюся. «Останешься тут на неделю?» «Одна!» «Почему?» «Слева живет баба Катя, справа баба Мотя. Телевизора тут нет, радио тоже». «Зато на чердаке найдешь море книг». «Мать Раиса читать любила. Там всего полно. От классики до пособий, по кройке и шитью. Вот с едой будет плохо. Бабки питаются с огорода. Хлеб пекут сами. Тебя угощать не станут». «И чего?» «А ничего?» «Я пожала плечами. Недели робинзонады и десять кило долой. Тут хоть головой о полбеси. Супермаркета не отыщешь». Впрочем, электричества тоже нет. В сарае есть канистра с керосином. Но я не умею топить печь. Эко-наука. Наколешь дров? Как? Топором. Мама! Взвизгнула Нюся. Офигеть можно! Топором! Ну ладно, вздохнула я. Пойду к бабкам. Предупрежу, что у них временно новая соседка появится. Эй, Арина, постой! Ты же хотела потерять 3 кило. Так вот, гарантирую, 10. Здесь мобильный не берет, растерялась Нюся, глядя на свой роскошный Nokia. Естественно, ретрансляторов нет в радиусе 100 километров. Тут медвежий угол. Зато из речки можно воду пить, в лесу полно грибов, и еще на полянке растет земляника размером с кулак. Бабки ее не собирают. Арина! взвыла Нюся. Я не умею стелить белье. У меня для этого домработница есть. И сколько она весит? Не знаю, удивилась Нюся. Килограмм 50, наверное. Вот видишь, как благотворно влияют на фигуру хлопоты по хозяйству. Резюмировала я и убежала. На самом деле в попугаяхе все не так запущено. У бабок туго набитые погреба. У Моти имеется мотоцикл, на котором она, несмотря на 75-летний возраст, лихо рулит по дороге. А Катя фельдшерица, и в случае чего способна оказать первую помощь. Получив от меня в подарок по коробке шоколадных конфет и узнав, что к ним прибыла для похудания городская дама, да еще писательница, бабки развеселились до чрезвычайности. «Ну, топереча у нас с тобой бесплатный цирк будет», – оживилась Мотя. «Поглядим, как она керосинку вздует», — раздухарилась Катя. «Вы, главное, ее не угощайте». «Ни крошечки не отсыпем, не сумлевайся, вилка. Греби в свою Москву оглашенную», — сказала Мотя. «Но мне не надо, чтобы она и от голода умерла», — решила предупредить я. «Уж объясните ей про печь и баню». «Не дёргайся попусту», — успокоила Катя. «Чай не изверги, подохнуть-то не дадим» только пущая работает сама, а мы подмогнем в случае чего. Я глянула на ходики и побежала через лес к остановке. Автобус тут ходит строго по расписанию, и у меня осталось час с четвертью. Но рядом больше нет тихоходной нюси, а сама я ношусь быстро. Утром я вытащила справочник и принялась звонить по архивам. Никогда не слышали про Софью Николаевну, ответили по первому номеру. «У нас уже 30 лет директорствует Валентин Львович», — заявили во втором. «Но я не теряла надежды. Удача обязательно придет. Нужно только проявить упорство и терпение». На пятой попытке из трубки донеслось. «Софья Николаевна? Простите, но она умерла». «Извините, а у вас работает такая рыженькая хромоногая девушка?» Светлана Григорьевна Сафонова сидит в зале «Периодики» пояснил подчеркнутый интеллигентный голос с 9 до 19. Выдача материалов прекращается за час до конца работы. К вам можно записаться? Вы студентка? Нет. Преподаватель? Бывший. Сейчас уже никого не учу. Тогда возьмите с собой паспорт и учтите, что просто для интересантов выдача документов платная. Я натянула на себя джинсы и футболку, Прихватила документ, удостоверяющий личность, и понеслась на улицу авиаторскую. Азарт толкал в спину. «Торопись, Вилка, скоро сдавать рукопись в издательство, а у тебя мало того, что ни строчки не написано, так еще и неизвестно, кто главный подозреваемый». Попасть в архив оказалось непросто. Сначала в бюро пропусков седовласая дама со старомодным начесом устроила мне целый допрос. «Кто? По какой причине явилась сюда?» для чего будут использованы изученные материалы? Знаю ли, что фото и киносъемка тут запрещена? Под конец смелостивившись, она, забрав мой паспорт, выложила на прилавок, отделявший ее от меня, лист бумаги в пленке. Ознакомьтесь с правилами. Я покорно прочитала текст, набранный такими мелкими буквами, что защипало в глазах. Только после этого я получила листочек желтоватой бумаги с надписью «Вход на одно лицо». Очень хотелось спросить у суровой дамы. «Простите, а ноги, спину, грудь, шею и руки мне сдать вместе с сумкой в гардероб? И как насчет ушей и волос? Их же нельзя отнести к лицу?» Но я удержалась, заплатила 100 рублей и подошла к охраннику, который минут десять изучал паспорт и пропуск. Потом сличал фотографию с моим лицом, водил по моему телу какой-то железной штукой и, наконец, с большим сожалением сказал «Проходите». «Где у вас зал периодики?» Робко поинтересовалась я. «На втором этаже слева», — обронил секьюрити и потерял ко мне всякий интерес. Лифт украшала табличка «Пользоваться кабиной разрешено только сотрудникам и посетителям профессорского зала». Чувствуя себя человеком пятого сорта, я полезла по бесконечным лестничным пролетам. Второй этаж старинного здания соизмерим с пятым в блочном доме. В зале периодики царила тишина. Множество письменных столов самого допотопного вида теснились у стен. Ни одного посетителя, кроме меня, тут не наблюдалось. Не горели и настольные лампы, похожие словно однояйцевые близнецы коричневые ножки, мраморная подставка и зеленый абажур. В центре высилась стойка, за которой сидела девушка с копной ярко-рыжих волос. Услыхав шаги, она оторвалась от какого-то журнала, спрятала его в ящик и поинтересовалась. «Бланк заказа заполнили?» «Нет». «Вы у нас впервые?» «Да». «Вот здесь в ящичке возьмите», принялась объяснять Света. «Укажите название, месяц и номер. Газеты приносим в подшивках, журналы единичными экземплярами. Пожалуйста, пишите разборчиво». Я прищурилась. «А вы, наверное, Светлана Сафонова». «Мы разве знакомы?» — удивилась девушка. «Что-то я не припоминаю вас». «Лично никогда не встречались», — успокоила я ее. «Мне о вас много Игорь рассказывал». «Какой?» — слегка побледнела Света как? Сын Фаины Семёновны, Игорь Чижик, муж Любы Боярской. Светлана довольно равнодушно ответила. «Не знаю такого». «Не может быть», — настаивала я. «Игорь, такой высокий, красивый, мы дружили. Не подумайте, чего плохого. Между нами не было никаких любовных отношений. Просто мы давно приятельствовали». «Игорь был со мной откровенен», — он говорил. «Очень люблю Свету». «Но жениться вынужден на Любе. Вы ведь знаете, что его убили?» «Кого?» — белыми губами спросила Света. «Игоря? Кстати, Фаина Семеновна уверена, что это сделала Люба. Интересно, откуда она узнала?» «Что?» — я хитро улыбнулась. «А то? Откуда ей стало известно про вас и Игоря?» «Парень-то предполагал каким-то образом вытрясти из боярских денежки, а потом уйти к вам». «Вы сумасшедшая!» Света попыталась изобразить испуг. «Конечно нет». «Пожалуй, плечами». Нормальней некуда». «Хотите, таблицу умножения расскажу?» «Зачем?» «В доказательство своего психического здоровья». «Заполните бланк заказа». Света попыталась переменить тему. «Люди ждут. Не отнимайте зря мое время». Я рассмеялась. «Светочка!» Тут никого, кроме нас с вами, нет. Москвичи в массовом порядке отправились на дачи. Сегодня же суббота. В городе остались лишь те несчастные, которые вынуждены работать, в частности, мы вдвоем. Вы обязаны выдавать журналы, а я расследовать дело об убийстве Игоря. Кстати, похоже, что ему выписала билет на тот свет молодая жена, Любо Боярская. А потом кто-то расправился и с ней. Вам ничего не известно об этой истории?» «Вы из милиции?» — тихо спросила Света. «Нет, частный детектив. Работаю не на государство, а на клиента». Света стала перебирать пустые бланки заказов. Руки у нее были красивые, с тонкими пальчиками, которые заканчивались аккуратными миндалевидными ногтями. «Мне ничего не известно». «И вы не были знакомы с Игорем?» «Нет». Я обозлилась. «Дорогая моя...» «Глупо врать. Есть свидетель». «Какой?» — испугалась Света. «Ксения, бывшая любовница Игоря. Похоже, милый паренек вел себя, как Казанова. Жил с одной, морочил голову другой, женился на третьей, водил за нос четвертую». «У меня нет знакомых по имени Ксения», — пыталась оказать сопротивление Света. «И никогда не было». «Вы не поняли», — хмыкнула я. «Ксюша — любовница Игоря. Он обещал на ней жениться. Но потом неожиданно пошел в ЗАГС с Любой, ее двоюродной сестрой. Естественно, Ксения расстроилась. Потом она приехала в архив, заглянула в курилку и случайно подслушала ваш разговор со своим бывшим обоже. «Вы еще со всей определенностью пообещали убить Любу Боярскую, а Игорь вас утешал, просил подождать». «Не было ничего такого» прошептала Белая, как лист бумаги, Света. «Ксюшу я никогда не видела, даже не слышала о такой. Вы давно работаете в архиве?» Света, очевидно, решила, что я ей поверила, и теперь перевожу разговор в другое русло. «Да», — бодро ответила она, — «не первый год. Оклад, конечно, крошечный, но очень интересная служба». Вокруг интеллигентные люди — преподаватели, ученые — Я сама хочу диссертацию написать о русской журналистике конца XIX века. Благодатная тема, много совершенно не изученного никем материала. «Значит, помните Софью Николаевну Боярскую, директора архива?» «Конечно», — кивнула Света. «Она меня на работу принимала. Жаль, умерла бедняжка. Ее оса укусила, и случился аллергический шок. Спасти не успели. Очень хорошая женщина была» тут все плакали, когда Софья Николаевна не стала. «Ксюша — ее дочь, а Люба — племянница», — спокойно пояснила я. Света стала пунцово-красной. «Что? А вы не знали фамилию той, на которой женился Игорь?» «Знала, конечно», — растерянно пробормотала Света. «Только мне в голову не приходило связать их с Софьей Николаевной. Боярских-то много». В читальный зал ходит Боярский Андрей, а в буфете у нас работает Лида Боярская. Сказав последнюю фразу, она покраснела еще больше и, поняв, что выдала себя, пролепетала. «Я очень любила Игоря». «Ясное дело. От чего то женщин тянет на подлецов». «Не смейте так говорить», — взвелась Света. «Игорек был самым лучшим. Самым. Он налюбит и женился по необходимости». «Да ну? Она была беременна?» «Парень решил, как честный человек, прикрыть грех?» «Он никогда не прикасался к Любе!» Возмущенно воскликнула Света. «Она вешалась ему на шею, приставала!» «Но Игорь очень любил меня, вот и решил!» «Некрасиво, конечно, но другого выхода не было!» Внезапно она уронила голову на стол и заплакала. Я встала, подошла к двери перевернула висящую на ней табличку «Технический перерыв один час» на наружную сторону, вернулась к Свете и сказала. «Ты лучше расскажи мне, что задумал Игорь. Легче станет». Сафонова подняла залитое слезами лицо. «Ничего плохого. Мы не могли пожениться. У Игоря есть мама, Фаина Семеновна. Он меня с ней знакомить боялся. Говорил, что старушка патологически ревнива» ну просто до невменяемости. Стоило Игорьку показаться дома с какой-нибудь девочкой, как Фаина Семеновна устраивала скандал. «Ну как мы могли создать семью, а? У меня копеечная зарплата и комната в коммуналке вместе с мамой и сестрой. Игорек жил в крохотной двушке с матерью, у них было чуть больше 20 метров. Где, скажите, где могли мы устроиться?» Я вспомнила просторную квартиру Фаины Семёновны на четвертом этаже Сталинского дома, бесконечный коридор, по которому меня вели в гостиную с двумя окнами, и постаралась сдержать негодующий возглас. Но Света не заметила сердитого выражения моего лица, она продолжала монотонно говорить. «Да нам бы не дали жить вместе! Снять квартиру мы не могли! Все деньги, проклятые! Из-за них счастье не вышло!» И она снова заплакала, по-прежнему тихо, как-то стыдливо. Мне стало до боли жаль глупышку, обманутую пронырливым парнем. Я подождала, пока Света успокоится, и спросила. И тогда Игорь, чтобы получить собственную жилплощадь, решил шантажировать Марию Григорьевну и Любу. Света кивнула. «Да». «Что же он разузнал о них?» Света пожала плечами. «Понятия не имею». Только Игорь говорил, что у боярских денег куры не клюют. «Сто тысяч долларов для них, как нам 100 рублей». Он специально женился на Любе, чтобы получить подтверждение своим догадкам. Говорил, «У них дома, наверное, есть сейф. Или другое какое потайное место. Документы там лежат. Вот только найду, заберу себе, а потом предложу выкупить. Сто тысяч хватит нам с тобой на квартиру. Ты мне только помоги». «И вы помогали?» Света кивнула. «Да, но ничего противозаконного не делала. Пару раз съездила по его поручениям к людям, но нарушила еще должностную инструкцию». «Зачем?» Света вытерла лицо чистым, аккуратно отглаженным платочком, сложила его, спрятала в карман халата и принялась каяться. «В архиве хранится великое множество документов» сколько их и какие они, до конца не знают сами сотрудники. Встречали вы иногда в газетах сообщения. В хранилище обнаружены неизвестные письма Чехова. Сенсационная находка российских исследователей. Только не надо думать, что тот или иной ученый-литературовед, путем длительного изучения жизни великого писателя и драматурга, пришел к выводу, что Антон Павлович в июле 1800 такого-то года писал «Помещику Н а потом начал рыться в архивах, просиживал там годы и, о радость, предположение подтверждалось, нашелся заветный листочек. На самом деле ситуация, скорее всего, выглядела по-другому. Вероятно, ученый читал бумаги и просто наткнулся на письмо Чехова, о котором было неизвестно сотрудникам архива. После Великой Отечественной войны в специально оборудованные для хранения бумаг помещения привезли тонны документов и фото. Первые сотрудники архива попытались их систематизировать, описать, но до каких-то полок у них просто не дошли руки. Часть бумаг оказалась в хранилище, многие документы прибыли из Германии, и они были, естественно, на немецком языке. Внутрь этих папок особо не заглядывали, полагая, что немцы, люди до болезненности аккуратные, тщательно составили опись. Поэтому картонные ящички просто запихали на полки, указав в каталоге «А-2. Книги учета заключенных лагеря Хорстенбург» или «В-75. Списки советских военнопленных, погибших в 1942 на территории округа Бранденбург». Что там внутри, никто особо не интересовался. Да и не нужны были никому эти странички. Ими заинтересовались уже после перестройки, когда немцы решили выплачивать бывшим заключенным компенсацию. Германия требовала документ, подтверждающий факт пребывания человека в концлагере, и в архив потек ручеек людей. Замшелые единицы хранения вытащили на свет Божий и обнаружили там кучу интересных вещей – фотографии, письма, чьи-то дневники. Фашисты оказались не столь аккуратными архивистами, как считалось до сих пор. А может, советские солдаты, ворвавшись в канцелярии, смешали содержимое папок? Сотрудники архива решили систематизировать эту часть хранилища, но работы был непочатый край, и до сих пор на железных полках мирно ждут своей очереди картонные и железные чемоданчики, украшенные свастикой. Так вот, посетителям доступно только то, что тщательно описано и включено в каталог». Сотрудники архива продолжают трудиться, не покладая рук, открывая в прямом и переносном смысле слова все новые и новые папочки. Каталог пополняется. Но все равно случаются ситуации, когда приходит пожилой человек и просит. «Я был заключенным лагеря Освхов. Можно посмотреть книгу учета?» Девушка-архивист, проглядев каталог, отвечает. «У нас ее нет». Посетитель уходит ни с чем, но книга-то стоит в подвале на полках среди неописанного материала. Она есть и ее нет. Парадокс архива. Естественно, посетителям, даже тем, которые считаются vip персонами не разрешено спускаться в подвал к стеллажам. Светочка закончила в свое время историко-архивный институт. В ее группе учились одни девочки. Потом она попала на работу в женский коллектив. Познакомиться с молодым человеком было решительно негде. Да еще у Светы есть небольшой физический недостаток — легкая хромота, которой девушка очень стесняется. Кое-кто из ее коллег заводил романчики с посетителями, а Саша Абрамова даже выскочила замуж за доктора наук. Но на Светочку никто не обращал внимания. А сама проявить активность она никак не могла, потому что была воспитана строгой мамой, учительницей русского языка и литературы, как тургеневская барышня». В общем, светила ей судьба старой девы. Но тут появился Игорь. Подошел к стойке, положил бланк заказа и улыбнулся. «Сначала мне показалось, будто тут пожар, а это ваши волосы пламенеют». Господь и правда наградил Свету потрясающими кудрями. Она смутилась, а парень, поняв это, развеселился и принялся осыпать комплиментами глупышку. Его позабавила ее неискушенность». Вот так и начался их бурный роман. Светочка просто потеряла голову. Ни у кого из ее знакомых не было такого красивого, умного, талантливого, любящего кавалера. Имелось лишь два маленьких обстоятельства, слегка портивших имидж прекрасного принца. У Игоря совершенно не было денег, и Светочка часто сама покупала билеты в кино или расплачивалась за мороженное но девушка не переживала по этому поводу с милым рай и в шалаше, не в деньгах в счастье, радость в хижине, горе во дворце. Эти высказывания она не раз слышала от мамы. Светочка прежде всего ценила в людях духовное начало. материальные ценности ее не слишком заботили. Она бы никогда не смогла выйти замуж за богатого человека по трезвому расчету. Так что бедность Игоря не была в ее глазах пороком, скорее наоборот, Но имелась одна нешуточная неприятность. Фаина Семеновна. «Если мы поженимся», — вздыхал Игорь, — «то где жить? У тебя коммуналка, у меня мама. Да она сгрызет мою жену. Жутко вредная, избалованная старуха. Что нам делать?» «Давай подождем», — предложила Светочка. «Все как-нибудь уладится». Игорь грустно улыбнулся. «Моя мамахин здорова, как кабан» а твоя еще молодая, надеяться не на что». Потом жених попросил. «Светуль, пусти меня покопаться в архиве, в хранилище на полках». «Ты что?» — испугалась девушка. «Это же запрещено». «Я тихонько». «Тебя увидят другие сотрудники, и меня выгонят», — не согласилась Света. «Ну, пожалуйста», — заныл Игорь. «Очень надо». «Зачем?» «Понимаешь, — Пустился в объяснение парень. Всю голову сломал. «Ну как мне подзаработать?» «И тут такой шанс выпал!» Один богатенький Буратино решил себе родословную составить. «Я взялся за эту работу, посулили мне тысячу долларов. Представляешь, как здорово! Отдам заказ, и мы сможем пожениться. Снимем квартиру. Тысячи гринов нам как раз на год хватит, если по окраинам поищем. А там еще что-нибудь отломится». Света взвизгнула и повисла на шее Игоря. «Ой, вот здорово! Ну и счастье!» «Ага», — буркнул парень, освобождаясь от объятий. «Счастье было так близко, так возможно. Только ничего не получится». «Почему?» — испугалась Света. «Потому что ты не пускаешь меня в хранилище», — пояснил Игорь. «Нужные материалы там, только они не внесены в каталог» откуда ты знаешь?» Игорь вытащил из деревянного стеллажа ящик с карточками. «Простое логичное умозаключение. Смотри сюда. Мне нужны материалы, посвященные узникам лагеря Горнгольц, но их тут нет. Однако что же мы видим в каталоге? Вот документы про Руркранц и Вольфсвальд». «Ну и что?» — недоумевала Света. «А то!» — принялся терпеливо растолковывать он концлагерей фашисты настроили тьму. Сегодня люди помнят только о самых крупных – Дахау, Бухенвальд, Освенцим, Треблинка. Но были и другие. Их число перевалило за несколько сотен. Некоторые назывались исправительными, некоторые трудовыми, но суть-то не менялась. И там, и там, в ужасных условиях, в проголодь пытались выжить те, кто не принимал идеологию фашизма. Сейчас многие думают, что национал-социалисты убивали только военнопленных и евреев, но это не так. За колючую проволоку, а потом в крематорий, отправляли многих немцев. И не все они были членами Компартии Эрнста Тельмана, идеологическими врагами Гитлера. Нет. Многие добропорядочные бюргеры оказывались на нарах в бараке после того, как у них, выпивших лишнюю кружку пива, развязывался язык, и они позволяли себе заметить, что при Кайзере масло стоило дешевле, чем при режиме национал-социалистов. Собственно говоря, Россия тоже пережила подобный период в 30-е годы, когда людей отправляли в лагеря без всякого повода. «Ну и что?» — не выдержала Света. «Теперь смотри сюда». Игорь ткнул пальцем в большую подробную карту фашистской Германии, которая лежала в витрине около стойки. «Вот это городок Руркранц». «Возле него имелся одноименный лагерь. Чуть поодаль, в 30 километрах, находится Горнгольц. И нам известно, что и там были заключенные. А еще через 40 километров – Вольсвальд». «Не понимаю». «Господи, Света!» – рассердился Игорь. «Но «Ну нельзя же быть такой тупой!» «Надеюсь, ты докумекала, что советские войска наступали с Востока. Сначала они освободили Руркранц, прихватили архив, и он сейчас у вас в хранилище. Потом добрались до Горнгольца, выпустили несчастных, если там кто выжил, и забрали документы. Потом добрались до Вольсвальда. Вот в картотеке перечислены все бумаги, добытые там. Теперь вопрос. А куда подевался архив Горнгольца?» «Куда?» — эхом повторила Света. «Никуда!» — передразнил Игорь. «Лежит в вашем хранилище неразобранным». Ждет своего часа. И именно в нем находится книга учета заключенных, в которую мне требуется заглянуть, чтобы мы сумели снять квартиру. Я доходчиво объяснил. Может, бумаги из Горнгольца отправили в другой архив? Медленно сказала Света. Нет, покачал головой Игорь. Я уточнил. Все те местечки освобождала одна воинская часть. Архивы складировали вместе и отправили сюда. «Ладно», — пробормотала Света, — «в понедельник мое ночное дежурство. Тогда исходим сходим вниз». Самое интересное, что Игорь оказался прав. Он нашел такие нужное. Большие ящики из твердого картона. Сверху красовались свастика и надпись, сделанная готическим шрифтом — Горнгольц. Пока Игорь рылся в кипе бумаг, Светочка, трясясь от ужаса, сидела наверху, боясь, что охранники заподозрят нехорошее. Но все обошлось. Только парню не удалось с одного раза найти необходимое. На следующий день Света пошла к начальству и попросила. «Если можно, поставьте меня на две недели в третью смену». Заведующая удивилась. Обычно сотрудники всеми силами сопротивлялись, когда подходила их очередь сидеть ночь в зале. Женщины боялись ужасно. Им казалось, что за каждой занавеской прячется грабитель, а из-под стеллажей сейчас побегут мириады мышей. Было бесполезно объяснять им, что мимо охраны невозможно пройти незамеченным, а с мышами в архиве боролись как со злейшими врагами. На довольствии стояло десять кошек, безжалостных и очень активных. «Понимаете», — смущенно улыбаясь, пояснила Света, «мама заболела, положили в больницу». «Лекарства, перевязки. Всем денег дать надо. Врачу, сестрам. Какие у нас зарплаты, сами знаете. А за ночные дежурства двойная оплата идет. «Конечно, конечно», — закивала начальница. «Только тебе тяжело придется. Две недели в ночь». «Ничего», — отмахнулась Света. «Очень уж деньги нужны». Они с Игорем разработали целый план — Света приходила на службу за час до закрытия архива и прятала Игоря в шкафу, куда уборщицы ставили ведра и веники. Когда сотрудники убегали, а охрана заканчивала обход помещений, Света освобождала любовника и спускала вниз. Хранилище всегда опечатывали, но в архиве никогда не случалось краж, и печать совершенно открыто лежала в коробочке на столе у ученого секретаря. Ключи от всех помещений хранились в деревянном настенном ящике. Интеллигентные люди, работающие здесь, ничего не прятали. На третью ночь Игорь нашел нужный ящик. Он вышел из хранилища, обнял светочку и закружил ее, выкрикивая. «Наша взяла!» «Тише!» – испугалась девушка. «Вдруг охрана услышит». «Теперь осталось раздобыть книгу», – ликовал парень. «Там столько дряни лежит!» Но нужные записи отыскать не удалось. Игорь мрачно констатировал. Книга либо потерялась, либо ее забыли в Горнгульце. Вот неудача. Не видать нам тысячи баксов. Однако, не желая терять надежду, парень продолжил поиски и неожиданно повеселил. Увидав жениха с довольной улыбкой на лице, Света обрадовалась. «Книга отыскалась?» «Нет», — хмыкнул Игорь зато нашлось нечто более интересное». «Да ну?» «Ага», — кивнул Игорь. «Открываются новые перспективы». «Какие?» «Потом скажу». Загадочно улыбнулся парень. После этого разговора Игорёк пропал на неделю, а затем явился с обескураживающим заявлением. Ему надо жениться. Света едва удержалась на ногах. «На ком? Почему?» возлюбленный изложил план. Денег у них нет, взять их неоткуда. Затея с составлением родословной накрылась медным тазом. Но, роясь в папках, он обнаружил нечто, некие сведения, за которые Мария Григорьевна Боярская отдаст много денег. «Она заплатит мне сто тысяч долларов», — потирал руки Игорь. «Ты уверен?» — недоверчиво спросила Света. «Абсолютно». Не захочет, чтобы семейные тайны стали достоянием гласности. Это шантаж, возмутилась Света. Нет, обнял ее Игорь. Если у богатого взять немножко, это не грабеж, а дележка. Кто такая эта Мария Григорьевна? Не успокаивалась девушка. Одна знакомая моей матери. Но зачем тебе жениться на ее дочери? Понимаешь? спокойно объяснял Игорь. «Мне надо взглянуть на кое-какие документы, которые точно есть у них дома, а к ним иначе не подобраться». Бедная Света только хлопала глазами. С ее точки зрения поведение Игоря выглядело ужасно. Но любовник неожиданно обнял ее, поцеловал, наговорил много глупых ласковых слов, и девушке стало легче. Ей внезапно пришло в голову, что, может быть, Игорь прав». А она безнадежно старомодна. За счастье следует бороться, выгрызать его зубами и выцарапывать ногтями. Ты не думай о глупостях, уговаривал ее Игорек. Брак заключу только на пару месяцев, максимум на полгода. И ни в какие отношения с Любой вступать не буду. И ты поверила? воскликнула я. Света кивнула. Конечно, Игорь любил меня и был готов на все, чтобы мы оказались вместе. От подобной глупости мне стало нехорошо. Представляю, как потешался Игорь над наивной Светочкой, верящей каждому слову наглого парня. Да он и познакомился с убогой хромоножкой специально для того, чтобы проникнуть в хранилище. Подлец правильно рассчитал. Непривычная к мужскому вниманию, Света мгновенно влюбилась в него и выполняла все его просьбы». «Вот мерзавец!» Он никогда не собирался вести в ЗАГС эту дурочку. Насколько я помню, Ксюша, рассказывая о том, как Люба увела у нее Игоря, обронила примерно такую фразу. «Он познакомился с ней осенью, а в июне уже сыграли свадьбу». Игорь ухаживал за будущей женой примерно полгода, а глупый Свете сообщил о намерении оформить отношения с Боярской за неделю до торжества». Значит, он крутил роман одновременно с двумя. И Света была ему нужна лишь в качестве ключа к хранилищу. Ну как можно быть такой идиоткой, чтобы поверить в то, что отношения между мужем и женой останутся платоническими? Вы слышали когда-нибудь большую глупость? Игорь безошибочно выбрал из всех молодых сотрудниц архива именно Свету. Она, интеллигентная, тихая, скромная, ни за что не станет поднимать скандал, если партнер скажет «Прости, дорогая, любовь закончилась». Света заплачет, подумает о самоубийстве, запрется дома, но не поедет бить морду соперницы. Внезапно я обозлилась до крайности. Светлана продолжала тихо шмыгать носом. «Это все, что ты сделала ради любви?» — налетела я на нее. «Может, еще куда Игоря впустила?» Девушка покачала головой. Он просился только в хранилище. Но еще я ездила к двум людям по его просьбе. Только они умерли. «Рассказывай». Светлана наморщила лоб. Одного звали... А, вспомнила. Вениамин Михайлович, как писателя Каверина. Только фамилия его была Листов. И не писатель он, а художник. Жил на Котельнической набережной, в таком огромном доме, в Сталинской высотке. Внизу кинотеатр «Иллюзион», «Рядом...» «Да этот дом все москвичи знают!» В нетерпении воскликнула я. «Дальше!» Игорь дал мне большую книгу, альбом по искусству. Все так же, не торопясь, поясняла Света. И велел сказать, что я привезла заказ из архива. Но якобы этот Вениамин Михайлович просил найти ему это издание. «Вы оказываете такие услуги?» Удивилась я. «Нет, конечно», — ответила Света но Игорь сказал, что очень надо. «Господи, да она бы убила парочку младенцев. Скажи, ее драгоценный любовник, мне этого хочется». «И дальше что?» — сердито спросила я. «Ничего», — пожала плечами Светлана. «Нужно было позвонить в квартиру, спросить Вениамина Михайловича и отдать ему альбом». «Вручила книгу?» «Нет». «Почему?» «Вышла женщина примерно моих лет» и сообщила. «Ну, вы, однако, не торопились с выполнением заказа. Дедушка уже два года как умер». Игорь удивился. «Не очень». «Хорошо, а второй кто? К кому еще наведалась?» Света задумчиво протянула. «К женщине, имя помню, Лиана Аракеловна, а вот фамилию... Такая странная, из животного мира. То ли Тигрова, то ли Горностаева, то ли Выдрова. Что-то такое» ладно дальше ей надо было сказать что издательство наука берет печатать книгу но нужны исправления светлана покорно отправилась по указанному адресу на этот раз вышел мужчина и налетел на нее чуть ли не с кулаками вы в своем издательстве совсем с ума сошли топал он ногами лиана ракеловна почти два года как покойница явилась вспомнила про рукопись Откуда она у вас? Теща давным-давно, получив от науки отказ, издалась в новом эксперименте. Убирайтесь вон, опомнились. И снова Игорь не удивился. Казалось, он ждал от Светланы сообщения о смерти Лианы Аракеловны. Вроде он хотел меня еще куда-то отправить, горестно сообщила Света. Но умер. Вернее, Игорька убили. Его жена. Наверное, узнала, что он ее не любит». Глупость собеседницы начала меня раздражать. «Ты видела бумаги из Горнгольца? Знаешь, что отыскал Игорь?» «Нет». «Где они лежат, представляешь?» «В общих чертах». «Можешь найти?» «Да зачем?» Я схватила Светлану за руку. «Ты любила Игоря?» «Очень», прошептала она. «И сейчас люблю» никогда не выйду замуж за другого, сохраню ему верность». Похоже, Свете без труда удастся исполнить клятву. Очевидно, больше никто ею просто не заинтересуется. Часто некрасивые внешние женщины бывают умны и обаятельны, но это не тот случай. Глупость Светочки поражает. «Слушай внимательно», — велела я. «До сих пор я сомневалась, но сейчас уверена. Игоря убили» пока я не понимаю как, но знаю почему». Изучая архивы Горнгольца, он нашел сведения о Марии Григорьевне, которая была там в заключении. Очевидно, сведения эти были крайне порочащие, если старуха испугалась даже сейчас, спустя столько лет после окончания Отечественной войны. Игорь же, жаждавший денег, стал шантажировать Боярскую. Кстати, с чего он решил, будто у нее много денег? В наше время у ученых, даже докторов наук особых средств нет». «Не знаю». Растерянно протянула Света. «Но он уверял, что Мария Григорьевна очень богата и безо всякого труда заплатит сто тысяч долларов». «Хорошо», — кивнула я. «На эту тему подумаем потом. Ты должна спуститься в архив и попытаться сообразить, какой ящик заинтересовал Игоря». «Зачем?» Затем, что посмотрев, я узнаю правду про Марию Григорьевну. А открыв ее тайну, мы сумеем сдать убийцу правоохранительным органам, ясно? Ты хочешь, чтобы та, которая уничтожила Игоря, была наказана? Да, прошептала Светлана. Тогда надо действовать. Вот мой телефон мобильный. Он всегда включен. Как только обнаружишь ящик, мигом звони. Обязательно, с жаром воскликнула девушка теперь делом всей моей жизни станет разоблачение преступницы. Я вышла из архива и чихнула. Душный, жаркий, наполненный смогом воздух столицы отчего-то показался более свежим и приятным, чем кондиционированная прохлада архива.